Ошибки новичков межзвездного контакта, как детские болезни. Ужас, обожание, унижение, клянчить технологии или бояться нападения. Поклоняться как богам, завидовать, считать везунчиками, презирать собственный вид и возносить чужие. Наверное, все через это прошли. Братья из космоса, я никогда вам не поклонялся, но я в вас верил. Такие разные, мы разными путями шли к общей вершине. Если бы мы с вами встретились на одной планете на заре своего восхождения, то посчитали бы друг друга монстрами и вели бы войну до конца. Но сейчас мы видим больше общего, чем различного. Да, мы не можем торговать, не можем спасти друг друга, если случится беда. Причинить зло тоже сложно, но чуть проще, но полностью бессмысленно. Звездные войны невозможны, и никаких кротовых нор нельзя прокопать. Даже если можно нанести урон вирусными сообщениями, надо помнить, что всегда может прийти симметричный ответ. Поэтому галактика, если такое поведение было бы нормой, была бы не темным лесом, а своеобразным ядерным клубом, где все поддерживали бы натянутый нейтралитет, зная, что уязвимы, открыты со всех сторон. Никто не был бы склонен стрелять первыми, понимая, что всегда есть и те, кто сильнее. Но с теми, кто находится далеко, даже в теории нечего делить. Остается только перекликаться через бездны пространства и пытаться вместе сохранить память галактики в звездном интернете, где одни узлы гибнут, но на их место приходят другие. И так от начала времен и до конца. Старшие братья. Они не прислали фотографий, только краткие сведения о своей биохимической основе и никаких об анатомии и физиологии. А психология и подавно останется тайной, не говоря уже, что это данные о том, какими они были сотни лет назад. Скорость света – предел в любой точке этой вселенной, и никакие экзотические случаи ее искажения не могут позволить передавать информацию быстрее. Верующий сказал бы, что так задумано. Первоосновы жизни, судя по полученным данным, были одинаковые, за редкими единичными исключениями, вроде существ из кремния, вторы и даже мышьяка, у которых был свой аналог белковых молекул и спирали ДНК. У многих даже имелся способ передачи генной информации, аналогичный половому, и соответствующее ему разделение. Хотя не у всех. Многие пользовались, судя по всему, той же формой горизонтальной передачи, которая существовала у земных микроорганизмов, или той, которая была у вирусов, которые даже живыми не являются. Но дальше начиналась терра -инкогнито. Были ли они бинарные? Был ли у них половой диморфизм? И какой пол был крупнее и сильнее? Страдали ли они от гендерной дисфории или могли, как некоторые земные существа, свой пол менять без всяких хирургических ухищрений? Может, у них тысячи полов, а может, не одного. Многое в людях и высших животных могло показаться им мерзким и противоестественным. Например, внутреннее оплодотворение, внутриутробное вынашивание, если они мечут икру или размножаются делением и почкованием. Способ питания детенышей и млекопитающих, который мы, люди, находим умилительным. Употребление в пищу выделений насекомых, меда. А уж про социальные отношения, юмор, развлечения. Насколько же чужими мы должны для них быть? Ну и что? Разум, сознание в значении восприятия себя как существа – или колонии существ, отдельного от костной мёртвой материи, имеющего свои интересы, а через это понимание целей, интересов и жизни другого, должны были быть универсальны. Мы очень молоды, отсюда и нетерпение, истерики, агрессия и аутоагрессия. Промышленной цивилизации 500 лет, даже если считать первые стабильно работающие паровые машины. А в летописи, которая содержалась в сигнале, было сказано о культурах в сто и в тысячу раз более древних. Но все они, древние, судя по всему, не были всесильны. Даже они не выбрались из ловушки своих звездных систем. Потом к людям, конечно, тоже придет спокойная мудрость тысячелетий. «Чужие!» Все из них по отдельности, думая, что одни наверняка выводили в начале пути свой аналог парадокса Ферми, а потом поняли, что он неверен, приняли сигналы, вступили в сеть, начали посылать свои. Конечно, у них была своя таблица Менделеева и теория Ньютона, и своя теория относительности. На самом деле не своя, а общая. Универсальные основы всего сущего – не биология, а знаки, цифры, даже если у них была принята шестнадцатеричная или троичная система. Но это сродство вызвано фундаментальными законами, а не общностью происхождения. Теория панспермии вряд ли верна. И именно это позволило протянуть руку через пустоту и пусть сотрудничество. Почти не несет практической выгоды и мало что дает, кроме пустого любопытства. Но даже оно позволяет не сойти с ума в этой пустоте. Петровский думал о том, как же он согласен с Иваном Ефремовым и как не согласен при всем уважении со Станиславом Лемом, описавшим частный случай невозможности контакта, а не закон. Нам долго внушали, что логика чужих принципиально иная, контакт с ними невозможен. И в бульварных фильмах, и в похожих умных книгах. Но эта мысль еще более наивна, чем они хотят нас поработить, изнасиловать и съесть. Не может быть иной математики, иной физики и иной химии. Может ли у высокоразвитой цивилизации быть этическая система, направленная не на самосохранение и познание мира, а на причинение кому-то боли и вреда, даже с получением выгоды для себя, нет и еще раз нет. Такие социумы нежизнеспособны, а уж добраться до вершин у них шансов нет. Посмотрим на братьев наших меньших. И если контакт с насекомыми или проручение рептилий невозможный, то уже с уровнем млекопитающих мы наблюдаем другую картину. Дельфины, обезьяны, собаки, кошки, попугаи, вороны, люди с тяжелой умственной отсталостью или дети маугли способны воспринимать базовые категории этики. Даже те из них, у кого в прямом смысле нет совести, понимают базовый постулат сотрудничества. Надо доброжелательно или нейтрально относиться к тому, кто о тебе заботится и или намного тебя сильнее, кто может тебе помочь а при других обстоятельствах навредить. Да, в этом возможны сбой. Домашние животные нападают на людей, и сами люди проявляют агрессию даже к своим близким, не говоря о дальних. Но это как и агрессия в случае прирученных животных, срыв нормальной коммуникации, а не норма. И это мы говорим о тех, у кого нет цивилизации и может даже не быть полноценного самосознания. Разумные существа, скорее всего, появятся именно из социальных животных, то есть уже пройдя один фильтр. Чем развитие цивилизация, тем дальше она от логики нулевой суммы и ее радикального тюремного варианта «умри ты сегодня, а я завтра», который не случайно звучит почти как дилемма заключенного. Рациональные игроки не всегда будут сотрудничать друг с другом, даже если это в их интересах. Игрок максимизирует свой собственный выигрыш, не заботясь о выгоде других. Но нам нечего делить, мы не играем с ними в игры, старшие цивилизации поймут нас, потому что сами такими были. Вероятность, что они помогут, все же отличается от нуля, а вероятность, что навредят, пренебрежимо мала. Равные нам поймут, даже имея абсолютно иную биологию, биохимию и совсем не похожий социум. Как есть единые законы физики во Вселенной, так вполне может быть выведен и единый моральный закон. Он вполне материалистически обусловлен, и не надо его путать с тем, в который верил Кант. Стремление к пользе для себя, избегание угроз, конкуренция за ресурсы там, где они в дефиците, общие законы функционирования даже не разума, а сложных биологических систем. Но еще до появления разума появилось и сотрудничество, симбиоз, который особенно плодотворно при наличии взаимной выгоды, а уж с появлением разума оно стало ключевым двигателем развития, и разум был им взаимно обусловлен. И там, где для сотрудничества не было причин, сложных систем не возникло, а если дефицита нет, то нет и угрозы, нет смысла воевать. Опасность для Земли может представлять только вышедший из-под контроля чужой ИИ, нацеленный на бесконечную экспансию. Либо цивилизация философских зомби, биороботов, вроде потерявшего управление роя общественных насекомых. Или цивилизация с извращенной этической системой, например, направленной на преобразование всей материи. Или ее уничтожение через провоцирование распада ложного вакуума или на причинение страданий всем встречным разумным существам. Но это экзотические случаи, которые скорее к месту в голливудском фильме, чем в реальности. Слишком уж они противоречат бритве Акама. «Надо перестать бояться». Размышлял русский теперь уже вслух, но в полголоса. Да, мы привыкли к насилию, дронты, стелеровые коровы, неандертальцы, индейцы. Но белые медведи не истребили пингвинов, хотя могли бы в теории. Просто они на разных полюсах, а тот, что мы наблюдаем сейчас на Земле, не норма. Но мы от полетов к ближайшим планетам пока далеки, а когда будем способны освоить нашу систему, мы уже станем другими. «А может, даже солнечная система нам не нужна? Вдруг вырастая, разум замыкается в себе и начинает познавать только самого себя», предположила Хелен в ответ на его никому не обращенную фразу, выводя его из тупора. «Эй, ты в порядке? Выглядишь странно». «Да все отлично, немного задумался», фыркнул Петровский, озираясь. «В комнате все было по-прежнему, коллеги шумно радовались успеху их предприятия». «Вот я тоже предпочитаю быть один, но это не мешает мне интересоваться миром. Это не пустое любопытство, это вопрос выживания и понимания своего места здесь, кто мы и для чего мы». «Ну, ты не один из них. Может, им это безразлично? И они просто живут как автоматы, как пчелы и муравьи. Нас от них может отделять бездна». Она словно угадала его мысли. Да, конечно, все его предположения основаны только на земном опыте, без учета бесконечно возможного разнообразия других основ существования жизни и вариантов развития разумных существ, о которых они теперь знали многое, но далеко не все. Внутренняя структура обществ чужаков и их мотивы людям по-прежнему не открылись. Но, основываясь на повадках земных существ, с высокой долей вероятности можно было предположить, что, по крайней мере, часть разумных цивилизаций будет вести себя так же, как и люди. «И все-таки мы ошибку сделали. Можно было чуть подождать. А все-таки, грек, с вашим гуманизмом и коммунизмом, слишком радужно представляете себе мир» навел на Григория ошалевший взгляд Гельмут, который открывал новую банку пива. «Кто тебе сказал про гуманизм?» – хмыкнул Петровский. «Они и слова такого не знают. Я просто знаю, что агрессивные цивилизации выбраковывают себя раньше, чем достигают порога, когда можно эффективно отправлять межзвездные сообщения. А они шлют его уже много-много лет. А мы? Мы же тоже теперь отправили!» «Разве мы плохие? Посмотри вокруг!» «Ну, не такие уж плохие, пока еще не убили друг друга». «Вернемся на минуту на землю. Вы читали последние сводки?» – спросил немец. «Как там пятно?» «Вроде прекратило распространяться», – ответил негр. «Хотя эта часть Атлантического океана еще долго будет грязна, как мусорный бак». Крупнейшая техногенная катастрофа века, валят вину друг на друга. Вроде бы определили, что это не теракт, не попытка начать войну, а случайный взрыв на подводной лодке или управляемой торпеде. Я думаю, правда мы никогда не узнаем. Это сложнее, чем тайны космоса. Повышение радиационного фона по-прежнему наблюдалось на всем протяжении дуги, где окружность центром в 50 км к западу от побережья Африки, Гамбии и Сенегала пересекала границы континентов. По странному совпадению место взрыва совпало с зоной прохождения нескольких трансатлантических кабелей. В Испании и Португалии перестраховывались и эвакуировали уже в общей сложности 100 тысяч человек с прибрежных территорий. Франция и Италия собиралась к ним присоединиться. Число погибших в Старом Свете пока колебалось в районе 100 человек, и большинство из них погибли не от радиации, а от пожаров, паники и хаоса. А вот сколько погибло в Западной Африке, никто не мог сказать. Потому что в двух странах, которые попали в область заражения, шли беспорядки и гражданские войны, и центральная власть не контролировала всей территории. Вроде бы замедлилось, хотя они и неделю назад об этом говорили. Ждем новых новостей. Вот мы гадаем, есть ли жизнь на Марсе, снова заговорил Петровский. «А будет ли жизнь в Европе, если они не прекратят эти игры, от нас когда-нибудь останутся одни тихоходки на Луне и микробы в космических зондах?» Все поняли его, глупо бояться ужаса из глубин космоса, глупо и смешно. Все демоны здесь и ходят на двух ногах. Григорий снова погружался в свои мысли. Для его иностранных спутников он казался персонажем Достоевского. Поэтому они совсем не удивлялись, думая, что многие русские таковы. Ошибка. Такие люди есть в любой культуре, но их никогда не бывает слишком много. Но где была бы цивилизация, если бы их не было вообще? «Прятаться от сверхцивилизации бесполезно», – размышлял он. «Если они есть, они нас и так найдут, или уже нашли, даже не посылая к нам зонды, достаточно одних наблюдений и анализа данных». «Если уже человечество начала 21 века вплотную подошло к возможности обнаружения биомаркеров у далеких экзопланет, на каком основании древние, существующие сотни тысячелетий чужаки должны быть глупее?» Даже если оставить в стороне как нечто хрупкое, краткое, эфемерное, так называемые NA-маркеры, то есть признаки наличия на планете наосферы. Наши сигналы, отправленные неумышленно, очень рассеянные, будь то телепередачи с сериалами, гражданские радиосообщения, позывные военных, метеорологов и полярных экспедиций. Радиосигналы, посланные в космос на Абум в 20-м и начале нового века, более мощные и направленные но и их чужаки могли поймать разве что случайно. Следовательно, то, что на Земле есть разумные существа с какой-никакой техникой, известно пока в небольшой сфере с радиусом не больше сотни световых лет. А вот то, что на третьей планете желтого карлика спектрального класса G2V есть органическая жизнь, которая вырабатывает кислород, может быть известно всем сверхцивилизациям в радиусе миллионов световых лет. То есть даже в галактиках спутников Млечного Пути. В предельном случае даже в галактиках местной группы. Жизнь вообще уже существовала 4 миллиарда лет назад. Фотосинтез 2,5 миллиарда лет назад. Даже если никаких кротовых нор создать нельзя и скорость света не обмануть, стоит на вашей планете появиться первым микроорганизмом, а особенно продуцентом, зеленым растением, как вас уже можно засечь. Вернее, не вас, а ваших далеких одноклеточных предков. И если хотя бы одна злонамеренная сверхцивилизация со сверхмощными телескопами в нашей галактике есть, она и так нас найдет. И методом экстраполяции, основанным, возможно, на анализе большой выборки, рассчитает вероятность того, что на планете у данного желтого карлика Появится многоклеточная жизнь, носитель разума, сам разум, зачатки цивилизации и промышленная цивилизация, способная выйти в ближний космос. Даже земная наука знает базовые признаки перспективных планет. Наличие воды, углекислого газа, метана, кислорода и озона. Все они по отдельности могут возникать от абиотических процессов. Но вместе и в определенных пропорциях почти наверняка говорят о наличии жизни, похожей на нашу. Наверняка сверхразвитая цивилизация со сверхмощными телескопами и суперкомпьютерами, или что у них там играет эту роль, пусть даже роевый коллективный интеллект, может обнаружить процессы продуцирования органических веществ из неорганических. Не все, а именно обладающие определенным уровнем негентропии, свойственным жизни с колоссальных расстояний. Ведь даже кислород, который получается при абиогенных процессах, значительно отличается от тех сочетаний, которые есть в земной атмосфере и получены биогенным путем. Трансмиссионная спектроскопия, когда планета проходит между наблюдателем на Земле и своей звездой, применяется земной наукой уже десятки лет. Работает это так. Свет звезды проходит сквозь атмосферу далекой экзопланеты и достигает наблюдателя. При этом часть света поглощается в атмосфере планеты. Дальше при помощи спектрального анализа возможно обнаружить элементы, которые в этом поучаствовали. Спектральные линии соответствуют определенному химическому элементу. Мы уже давно картографированы и занесены в реестр, но бояться не стоит. Опасности нет, они наверняка слишком далеко, никакой направленный астероид не долетит, а любое оружие, которое не выглядит как природное явление, вызовет угрозу для своего отправителя. Но все эти страхи смешны. Мы с ними как люди, стоящие на горах, которые высятся на островах и поднимаются над туманным океаном. Перекликаемся или обмениваемся сигналами примитивного гелиографа через километры воды, которую никогда не сможем переплыть, потому что течение бурное, а корабли с парусами построить не с чего. Какой смысл перестреливаться из ружья? Сигнал дал подсказку, короткое техническое описание алгоритма, чтобы люди Земли могли читать биомаркеры как открытую книгу на расстояниях в десятки тысяч световых лет. Да, это позволит видеть только прошлое. Мы помним о Константе. Но это было уже очень много. Сразу оказалось, что вокруг тысяч обитаемых планет, ну или, по крайней мере, тех, которые были обитаемы тогда, когда свет от них начал движение к Земле. Хотя виды, поднявшиеся на эту ступень, как следует из летописей, живут долго. Да, расстояние колоссальное. Уравнение Дрейка получило новые значения переменных, которые до этого казались вечной тайной. К счастью, даже вымерших цивилизаций не было на соседних с Солнцем звездах. К счастью, потому что если бы разумная жизнь была такой частой штукой, был бы повод бояться собственного вымирания в ближайшие годы. Хроники гласили, что иногда в клуб вступают новые участники, а иногда разумные виды гибнут. Причины были разные, иногда это была планетарная катастрофа наогенного характера. На Земле ее бы назвали антропогенной. Да, даже на этапе «Единого мира» и отсутствия войн мог выйти из-под контроля физический эксперимент или что-то в этом духе. Но чаще причиной было планетарное стихийное бедствие или космический катаклизм. Изредка виды угасали без видимых причин. Возможно, уходили в виртуал или погружали себя в анабиоз от скуки на миллионы лет. Еще реже случалось так называемое «вознесение». Переход в иной вид существования, скорее всего, энергетический, или трансформация в машинную цивилизацию искусственного разума. Это было похоже на сингулярность в таком виде, какой ее видели теоретики трансгуманизма, но более скучно, чем в фантазиях научной фантастики. Для отдельного существа могло ничего не измениться, если оно меняло базу с органики на неорганику или какие-нибудь волны, и все три поколения могли спокойно сосуществовать рядом в пределах одной планеты. Но вот цивилизации, способные влиять на процессы в масштабах галактики, похоже, не существовали. Как будто даже разумные виды подвержены ограничениям космической цензуры, согласно которой, если во Вселенной появляется что-то невероятное, оно исчезнет, прежде чем его смогут заметить разумные наблюдатели. Похоже, это верно не только для экзотической материи, но и для разумной жизни. Вселенная стремилась к усреднению. Люди, наверное, не ошиблись бы, если бы назвали себя среднестатистической цивилизацией. За бездну времени, которую велась летопись, случалось все что угодно, даже агрессия в физической форме. Там, где два разумных вида каким-то образом зародились на двух системах, Разделенных на момент кульминации их технологического развития всего половины светового года. Объект агрессии отразил атаку и через сотни лет уничтожил планету нападавших, истребив их под корень. Но это невероятная редкость, а среднее расстояние между цивилизациями составляло чуть меньше тысячи световых лет. Всего их, инициированных, оказалось несколько тысяч галактики. Много ли это? И да, и нет. Гигантская сеть хранила данные вечно, данные миллионов ушедших в небытие видов. Продолжительность жизни отдельных рас достигала сотни тысяч лет, но и они уходили. 90% кода сообщения составляли координаты и временные отрезки в галактических секундах, отсчитываемые из даты первого контакта и обозначавшие различные этапы в жизни той или иной культуры. Иногда эта хронология завершалась датой, когда та или иная цивилизация замолчала. Временная привязка была сделана к положению стабильных пульсаров Млечного Пути. Это была не только летопись миллионов лет, но и некролог. Самые дальние участники этой эстафеты находились в других рукавах галактики и даже за ее пределами в ближайших спутниках Млечного Пути, малых галактиках. Магелланово облако и туманность Андромеды о себе свидетельств не предоставили. Так долго, 10 миллионов лет, цивилизации, видимо, не живут никогда. В ядре нашей галактики тоже было пусто. Как и ожидалось, высокая звездная плотность приводила к тому, что жесткие излучения стерилизовали ее планетой. Праздничная трапеза приближалась к концу. Почти все было съедено. Скоро можно будет разбирать оборудование и уезжать. «Почему же они прислали так мало данных?» – спросил Джордж, не обращаясь ни к кому конкретно. Взгляд его был отрешенным. Он смотрел в небо. «Сложность пересылки?» – предположил Гельмут. «И гарантии безопасности для получателя». Я сто раз говорил, что они не хотели пересылать бинарные, исполняемые файлы. Чтоб не напугать нас, только голые цифры, из которых невозможно сложить программу и троянского коня. «Да хватит вам про ужасы, надоели. Предлагаю отправить им много всего. Фотографии амфор и свитков, оцифрованные фильмы и книги, записи музыки и балета», — сказала мечтательно Хелен. Настроение у нее изменилось, возможно, от успеха их предприятия, и она снова верила в чужих, в их доброту и чистоту мотивов. А может, ей так было легче. А я бы послал им нашу фантастику XX века, и труды Цалковского, и шкалу Кардашова. Вставил свое слово Петровский. Пусть порадуются за нашу догадливость, а над чем-нибудь несбывшимися пусть посмеются. Они там знают, что все молодые через это прошли. Все верили, что можно починить себе пространство и время. Но такого сигнала, конечно, отправить было пока нельзя. Только то, что пришло в чужом сообщении, плюс небольшое добавление. 10 килобайт, в который уместится все, что земляне себя представляют в сжатой форме. И что с ними произошло с самой зари истории до нынешних дней.